Третье. Эсхил. От трагедии V века сохранились произведения трех наиболее значительных представителей жанра. Эсхила, Софокла и Эврипида. Еврипида. Каждое из этих имен знаменует исторический этап в развитии атической трагедии, последовательно отразивший три этапа истории афинской демократии. Эсхил, поэт эпохи становления афинского государства и греко-персидских войн, является основоположником античной трагедии в ее установившихся формах, подлинным отцом трагедии. Когда к Марксу обратились с вопросом, кто его любимые поэты, он написал в ответ: «Открыть кавычки. Эсхил, Шекспир, Гёте. Закрыть кавычки». Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 31, страница 492. По сообщению Лафарга, Маркс, открыть кавычки, перечитывал Эсхила в греческом оригинале. Его и Шекспира он любил как двух величайших драматических гениев, которых породило человечество. Закрыть кавычки, Маркс Энгельс об искусстве в двух томах. Москва, 1976 год, том 2, страница 551. Эсхил – творческий гений огромной реалистической силы, раскрывающий с помощью мифологических образов историческое содержание того великого переворота, современником которого он являлся, возникновение демократического государства из общества, связанного со многими пережитками родового строя. Страница 116. Биографические сведения об Эсхиле, как и вообще о преобладающем большинстве античных писателей, очень скудны. Он родился в 525 году в Элевсине и происходил из знатного землевладельческого рода. В юности он был свидетелем свержения тирании в Афинах, установления демократического строя, и успешной борьбы афинского народа против интервенции аристократических общин. Из трагедии Исхила видно, что поэт являлся сторонником демократического государства, хотя и принадлежал консервативной группировке внутри демократии. Группировка эта играла значительную роль в Афинах в течение первых десятилетий V века. В борьбе с персами Эсхил принимал личное участие, сражаясь при марафоне, Саламине и платеях. И исход войны укрепил его убеждение в превосходстве демократической свободы Афин над монархическим принципом, лежащим в основе персидской деспотии, трагедия персы. Политические симпатии Эсхила очень заметно проявляются в его произведениях. Как указывает Энгельс, Отец трагедии был ярко выраженным тенденциозным поэтом. Смотри Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 36, страница 333. Дальнейшая демократизация Афинского государственного строя в 60-х годах V века и рост значения денежных слоев вызывают у Эсхила уже тревогу за судьбу Афин. Трилогия Аристея. Темные намеки античных авторов указывают на разногласия, возникшие между Эсхилом и Афининами. Какого характера были эти разногласия, неизвестно, но последние годы жизни Эсхил провел вне родины в Сицилии, куда он и прежде ездил для постановки своих драм. В сицилийском городе Геле Эсхил умер в 456 году. Афиняне разрешили, как исключение из общего правила, принимать его произведение к повторным постановкам на правах новых пьес. У Эсхила элементы традиционного мировоззрения тесно переплетаются с установками, порожденными демократической государственностью. Он верит в реальное существование божественных сил, воздействующих на человека, и зачастую коварно расставляющих ему сети. Эсхил придерживается даже старинного представления о наследственной родовой ответственности. Вина предка ложится на потомков, опутывает их своими роковыми последствиями и влечет к неизбежной гибели. С другой стороны, боги Эсхилы становятся блюстителями правовых основ нового государственного устройства, и он усиленно выдвигает момент, личной ответственности человека за свободно выбранное им поведение. В связи с этим традиционные религиозные представления модернизируются. Хотя Эсхил, как афинский гражданин и как драматург, отнюдь не отказывается от богов народной религии, все же у него, как и у ряда греческих мыслителей этого времени, появляется идея пантеистического характера. Зевс Эфир, Зевс — земля, Зевс — небо. «Зевс — все и то, что выше этого», говорится в отрывке из трагедии Гелиады. Развивая мысли, намеченные уже у Салона, Эсхил рисует, как божественное возмездие внедряется в естественный ход вещей. Пролитая кровь рождает Аластора, демона мщения, но Аластор — воплощен в реальном человеке, действующем по человеческим понятным мотивам. Соотношение между божественным воздействием и сознательным поведением людей, смысл путей и целей этого воздействия, вопрос об его справедливости и благости, о конечном торжестве правды над чрезмерностью составляет основную проблематику творчества Эсхила, которая раскрывается в изображении человеческой судьбы и человеческого страдания. Материалом для Исхила служат героические сказания. Он сам называл свои трагедии крохами от великих перов Гомера, разумея, конечно, при этом не только Илиаду и Одиссею, но и всю совокупность приписывавшихся Гомеру эпических поэм, то есть кикл. Страница 117. Судьбу героя или героического рода Эсхил чаще всего изображает в трех последовательных трагедиях, составляющих сюжетно и идейно целостную трилогию. За ней следует драма сатиров на сюжет из того же мифологического цикла, к которому относилась трилогия. Однако, заимствуя сюжеты из эпоса, Эсхил не только драматизирует сказания, но и переосмысляет их, пронизывает своей проблематикой. В свете этой проблематики становится понятным и направление драматургических новшеств Эсхила. Аристотель, в уже цитированной четвертой главе поэтики, суммирует их следующим образом. Открыть кавычки. «Эсхил первый увеличил количество актеров от одного до двух, уменьшил партии хора и придал первенство «диалогу». Закрыть кавычки. Другими словами, трагедия перестала быть одной из отраслей мимической хоровой лирики и стала превращаться в драму. В «Доисхиловской трагедии» рассказ единственного актера о происходящем за сценой и его диалог с корифеем служили лишь поводом для лирических излияний хора. Благодаря введению второго актера рядом с хором Появилось отделенное от вестника действующее лицо, самостоятельный носитель внутреннего конфликта, связанного с выбором поведения. Система двух актеров открывала также возможность усилить драматическое действие, противопоставляя друг другу борющиеся силы и характеризовать одно действующее лицо его реакции на сообщения или поступки другого. Однако к широкому использованию этих возможностей Эсхил пришел лишь в позднейший период своего творчества. В ранних его произведениях партии хора преобладают над диалогом актеров. Античные ученые насчитывали в литературном наследии Эсхила 90 драматических произведений, трагедии и драм-сатиров. Целиком сохранилось только семь трагедий, в том числе одна полная трилогия. Кроме того, 72 пьесы известны нам по заглавиям, из которых обычно видно, какой мифологический материал в пьесе разрабатывался. Фрагменты их, однако, немногочисленны и невелики по размеру. Не дали еще значительного увеличения материала также и папирусные находки. Самые интересные из них — отрывки сатировых драм, а также трагедии «Мир Медоняни» на сюжет из «Илиады» изображающий конфликт между оскорбленным Ахиллом и его отрядом, возмутившимся против бездействующего вождя. Из сохранившихся пьес наиболее архаическую структуру имеют просительницы, молящие. Трагедия это составляет первую часть связанной трилогии, посвященной мифу о пятидесяти дочерях Даная, Данаидах. которые бегут вместе со своим отцом из Египта в Аргас, спасаясь от брака с двоюродными братьями, сыновьями Египта. Время постановки неизвестно. Из опубликованной в 1950 году Дедаскалии явствует, что трилогия это получила первый приз на состязаниях, где второй приз достался Софоклу. Такое состязание могло иметь место не раньше 60-х годов V века. Однако остается неясным, идет ли речь о первой постановке трилогии Исхила или о позднейшем ее возобновлении после смерти поэта. Сказание о донаидах объяснено в классическом труде Моргана «Первобытное общество». Миф этот отражает так называемую «туранскую систему родства». запрещающую браки между двоюродными братьями и сестрами, между тем, как более древняя кровнородственная семья, равно как и более поздняя моногамная семья, вполне допускали браки этого рода. Другой вариант предания мотивировал бегство Донаид несколько иначе – отвращением девственниц к браку вообще. Эсхил сохранил обе традиционные мотивировки – но осложнил их новым моментом протестом Данаид против насильственного характера притязаний их родичей. Страница 118. Сюжет трагедии не сложен. Донаиды обращаются к царю Аргоса с мольбой о защите, отсюда название Просительницы. Царь после долгих колебаний ставит вопрос на обсуждение народа, который выносит решение даровать убежище донаидам. Попытка посланца сыновей Египта насильно увести беглянок встречает сопротивление со стороны царя, и посланец удаляется, угрожая войной. По структуре своей просительницы отличается большой архаичностью. Главную роль в пьесе играет хор Данаит, вокруг судьбы которого сосредоточено все действие. В центре внимания взволнованные мольбы хора, его надежда, страх, отчаяние, угрозы, благодарственные гимны. По размеру своему хоровые партии занимает больше половины трагедии, и плясовой элемент ее очень значителен. Пролога нет, пьеса открывается выходом хора на оркестру. Второй актер уже имеется, но использован очень слабо. Диалог развертывается преимущественно между одним из актеров и Корифеем Хора. Однако и в этой ранней трагедии намечается специфичные для исхила проблемы. Свободный демократический строй Эллады неоднократно противопоставляется восточному единовластию и деспотизму. И царь Аргоса изображен как демократический царь. не принимающей серьезных решений без согласия народного собрания. Сочувственно относясь к борьбе данаид, с желающими поработить их сыновьями Египта, Эсхил дает, однако, понять, что отвращение к браку есть заблуждение, которое должно быть преодолено. В конце просительниц к хору Донаид присоединяется хор прислужниц, которые воспевают власть Афродиты. В дальнейшей части трилогии, Египтяне и Донаиды, до нас не дошли, но самый миф хорошо известен. Сыновьям Египта удалось добиться брака, к которому они стремились, но Донаиды в первую же ночь умертвили своих мужей. Лишь одна из Донаид Гиперместра, увлекшись своим мужем, пощадила его, и эта чита стала родоначальницей последующих царей Аргоса. Эти мифы и должны были составлять содержание не сохранившихся частей трилогии. Известно, что в заключительной трагедии Донаиды выступала богиня Афродита и произносила речь в защиту любви и брака. Трилогия заканчивалась таким образом торжеством принципа семьи. Затем шла драма сатиров Амимона, сюжетом которой была любовь бога Посидона к Амимоне. одной из Донаид. Для раннего типа трагедии очень характерны персы, поставленные в 472 году и входившие в состав не связанные тематическим единством трилогии. Сюжет «Поход к Серкса на Грецию». За четыре года перед этим послуживший темой финикияна Кфрениха. Трагедия показательна по двум причинам. Во-первых, Являясь самостоятельной пьесой, она содержит свою проблематику в законченном виде. Во-вторых, сюжет персов, подчерпнутый не из мифологии, а из недавней истории, позволяет судить, как Эсхил обрабатывал материал для того, чтобы сделать из него трагедию. Как и простительницы, персы открываются выходом хора. На этот раз перед зрителем проходит хор персидских старейшин, верных, обеспокоенных судьбой войска, отправившегося к скерксам на Элладу. Старцы исполнены мрачных предчувствий. Они рисуют блестящую огромную персидскую рать, ее грозного царя, несокрушимость персидских сил в таких образах, которые должны вызывать представление о чем-то сверхчеловеческом, а потому нечестивом. Хор размышляет об обманах, коварно неспосылаемых божеством, для того, чтобы привстить человека и завлечь его в сеть беды. При хора присоединяется сон царицы Атоссы, матери Ксеркса, предвещающий в прозрачных символах поражение персидского войска. И действительно, после всех этих предзнаменований является вестник, который сообщает о поражении персов при Соломине. Страница 119. Диалог Атоссы с корифеем хора и рассказ Вестника является по существу своему прославлением афинской демократии и защищающих свою родину и свободу эллинов. Следующая сцена дает раскрытие смысла тех же событий в религиозном плане. Вызванная хором из могилы тень царя Дария отца Ксеркса, предвещает дальнейшее поражение персов и разъясняет их как кару за чрезмерность посягательств Ксеркса, который в своей молодой дерзости и заносчивости презрел отцовские заветы и вознамерился одолеть самих богов. Могильники погибших персов должны напомнить грядущим поколениям о том, что чрезмерность, расцветая, плодит колос беды. Дарий увещевает поэтому никогда не возобновлять войны с греками. В последней сцене появляется сам Ксеркс. И тут начинается совместный плач царя с хором, сопровождающийся бурными жестами и взволнованной пляской. Трагедия представляет собой не столько связное действие, сколько ряд картин с непрерывным нарастанием скорби. Диалог занимает гораздо больше места, чем в просительницах, но разрастается преимущественно повествовательная его часть, детально разработанный рассказ Вестника. К изображению исторического события прибавляется его мифологическое истолкование, причем носителями мифологического смысла становятся сверхъестественные фигуры и явления «Тень Дария», «Сон Атосы. Осмысление страдания как орудия божественной справедливости – одна из важнейших задач трагедии у Эсхила. Мифологизм не мешает, однако, Эсхилу глубоко проникнуть в исторический смысл греко-персидских войн. Ему удается не только оценить героику борьбы греческого народа за свою независимость, но и усмотреть в войне с Персией столкновение двух систем – Эллинской и Восточной. Разумеется, Эсхил не выходит при этом за рамки античного кругозора и видит разницу между системами, прежде всего, в характере государственного устройства в противоположении Восточной монархии Греческому полису. Вместе с тем персы не лишены и актуально политической тенденции. Эсхил противник наступательной войны в Азии. который призывала в это время аристократическая группировка в Афинах и стоит за мир с Персией. Он изображает персидский народ без всякой враждебности, даже сочувственно, рисуя его жертвой безрассудного поведения ксеркса. Хотя в персах хор не играет преобладающей роли, как в просительницах, однако индивидуальные образы охарактеризованы очень бледно и трагедия не имеет центральной фигуры. Иначе в трагедии «Семеро против Фив», поставленной в 467 году в качестве заключительной части трилогии на сюжет фиванского цикла мифов. Предшествующие части трилогии «Лай» и «Эдип», исследовавшие за ней драма сатиров «Сфинкс», не сохранились. Трилогия была объединена мотивом родового проклятия, тяготеющего над потомством фиванского царя Лая. Лай ослушался оракула Аполлона, предписывавшего ему ради спасения города не иметь детей, и ослушание было отомщено на трех поколениях, на самом Лае, его сыне Эдипе и на сыновьях Эдипа, Этиокле и Полинике, проклятых отцом. Судьба трех поколений последовательно изображалась в трех трагедиях. Действие, сохранившейся последней пьесы, отнесено к тому времени, когда семь вождей осаждает Фивы с целью поставить царем Полиника, изданного Этиоклом. В этой трагедии появляется уже главное действующее лицо Этиокл, последний отпрыск проклятого рода, сознающий свою обреченность. Эсхил, однако, никогда не изображает своих героев Слепыми игрушками рока и в поведении Этиокла действие родового проклятия нераздельно слито с сознательным выбором пути. Этиокл мрачная фигура. Он ощущает себя одиноким в среде граждан, отверженным богами. Ему чужды мягкие чувства. Он презирает женщин и смертельно ненавидит брата. Страница 120 Этих черт было бы достаточно, чтобы мотивировать требующийся по мифу поединок Этиокла с полиником и совместную гибель обоих. Но Эсхил наделяет Этиокла и высокоположительными качествами, горячей любовью к родине, талантами вождя и организатора. Носитель наследственной вины... С самого начала трагедии выступает перед зрителями на своем посту руководителя обороны города в неутомимой активности и положительной роль Этиокла как борца за родину, контраста оттенена боязливым настроением хора фиванских девушек. Хор в своих песнях рисует ужасную судьбу, ожидающую жителей завоеванного города». Еще в прологии трагедии Этиокол, узнав, что враги готовятся к приступу, обращается к богам с просьбой спасти, по крайней мере, город. И в числе богов фигурирует проклятие могущественное Эриния Отца. Эриния – божеством мщения. Проклятие становится его союзником в борьбе за спасение Фиф. При такой трактовке обреченности Теокла превращается в решение лично отправиться на смертный бой с Полиником. Это решение, продиктованное чувством воинского долга и сознанием проклятия, тяготеющего над родом Лая, и верой в правоту защищаемого дела. Наконец является вестник с двойным сообщением о победе фиванцев и о роковом исходе поединка враждующих братьев. Гибель индивидов, гибель рода и одновременно торжество защищающего свою независимость государства. Таков исход фиванской трагедии Эсхила. «Семеро против фив» — первая из известных нам греческих трагедий, в которой партии актера решительно преобладают над хоровой частью, и вместе с тем первая трагедия, в которой дается яркий образ героя. Других образов в пьесе нет. Второй актер использован для роли Вестника. Началом трагедии служит уже не пород хора, а актерская сцена-пролог. Как и в Персах, разрастание актерских партий достигается увеличением повествовательного материала, сообщения Вестника, распоряжения Этиокла.